Глава 24. Господа, дамы, прошу прощения, что потревожили вашу трапезу. С дежурной улыбкой проговорил я, вытерев рот салфеткой встав из-за стола. Хочу прояснить, заявив о воровстве, господин Агапов сам только что меня скорбил. Я всего лишь закрыл аномалию, которую он забронировал. Ну да, получилось влезть в нее тогда, как не должен был. «Согласитесь, бывает, ведь воин должен сражаться», — сверкнул я глазами, повернувшись к Агапову, а не в очередях стоять. «Да как ты смеешь?» — вспылил Агапов. «Ты!» «Хватит!» — выкрикнул резко мужчина с черными усами. «Вы позорите наш город перед гостями, господа!» «Согласен!» — кивнул я, зашагав навстречу красноволосому. «Ты слишком много орешь, Агапов. Хочешь биться со мной? Будем биться!» «Хочешь ставку в 30 миллионов? Будет тебе ставка в 30 миллионов. Я ставлю деньгами. А ты?» Я подошел к нему вплотную и уставился ему в рожу. Он был чуть выше меня и оскалился. «Выйдем на улицу», — процедил он. и «Я покажу тебе ставку». «Хорошо», — легко согласился я. «Идем». Вместе с Агаповым прибыли все члены его пятерки. И сейчас эта группа первой вышла из здания. Я расслабленно двигался следом за ними. Позади раздался многочисленный скрежет. Ножки стульев скрипели о кафель, когда аристократы поднимались из-за столов. Да, все насладились хлебом. Настало время зрелищ. Как-то незаметно организацию нашей дуэли взял на себя метр Дотель. Он расторопно проводил нас на небольшую лужайку. В центре предложил остаться лишь мне и Агапову его группу поддержки попросил вернуться к другим гостям. Народ стихийно заполнял собой все пространство вокруг лужайки. Уже и официанты с бокалами и подносами снуют между ними. Молодец, метродотель, стремительно сработал. «Ты согласен поставить 30 миллионов, которые получил за ингредиент?» — прожигая меня взглядом, уточнил Агапов. Я закатил глаза и вздохнул. Я ведь уже все сказал, недоверчивый ты наш. Да, согласен. А вот ты до сих пор не уравнял ставку. Агапов поднял левую руку и рукав его рубашки опустился, демонстрируя обруч браслет из металла загадочного цвета. Фиолетовый, черный, темно-коричневый. без его знает. Но если долго вглядываться в этот металл, покажется, что ты смотришь в открытый космос. Метеоритное железо. Но не обычная, а обогащенная энергией. В примесях явно есть какие-то ингредиенты из аномалий. Агапов положил палец на браслет-оруженосец, и он полыхнул энергией и преобразился. На нем появилась красивая кожаная броня насыщенного коричневого цвета. На груди были нанесены контуры руны, на плечах небольшие шипы. Мой профессиональный взгляд сразу сообщил мне, что броня легкая. И должно быть очень удобное. А учитывая, что она явно артефактная, значит, автоматически подгоняется под размеры хозяина. То есть тереть и мешаться не будет. Хорошо. Закрывает тело, руки до локти и ноги до колен. Пах и задница тоже прикрыты. Легкая броня из кожи шестерогово-бизона. Ранг «Вожак плюс». Есть возможности для улучшения. Подпитывается энергией, как и полагается. «Отлично взаимодействует с покровом. Вот моя ставка», — заявил он, гордо выпить в грудь и уставившись на меня, дескать, «смотри и пускай слюни». Мне очень понравилась эта броня, но я без понятия, сколько она стоит. А тут еще и зрители притихли, и косятся на меня ценивы Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты продолжаешь меня оскорблять, Агапов. Уравняй ставку!» «Иначе и я поставлю всего пятнадцать миллионов». «Она стоит дороже!» — вспылел он. «А мне плевать, как и тебе сейчас. Ставку уравнивай или разговор окончен». Красноволосый скрипнул зубами и едва не сплюнул себе под ноги. Характерно дернул головой. Но сдержался в последний момент. все таки вокруг полно аристократов. В том числе и чита залетных графов из фракции моего братца. «Броня и браслет-оруженосец. Вот моя ставка!» — резко произнес Красноволосый. «Оружие и доспех без проблем в него помещаются. Еще и место остается». Мне потребовалось задействовать все свое актерское мастерство, чтобы не измениться в лице и не выдать заинтересованность. Но браслет-оруженосец очень даже к месту. Я хоть и могу использовать пространственный карман, чувствую, что он перманентно пьет из меня энергию пусть понемногу, но постоянно. И чем он сильнее наполнен, тем больше пьет. А еще надо стать положить, тоже тратится энергия. Я и сам думал, что вдовесок к карману обзавестись артефактом ржоносцем будет не лишним. Хотя бы биту в нем носить. А оно вон ну как. Я нахмурился всем своим видом, изображая недовольство. Несколько секунд Агапов боролся со мной взглядом, а затем раздраженно цокнул. Какой же ты дотошный, недовольно произнес он. В довесок ко всему ставлю машину BMW X5M белую. Она не очень новая, но суммарно моя ставка уж точно перевалила за 30 миллионов. Тачка-то хоть на ходу, бросил я, будто бы без интереса. Да, резко ответил он. Не бита, не крашена. Тебе в самый раз будет. Ну, готов? Не выдержав, он вновь потянулся к браслету-оруженосцу и достал из него необычное копье. Наконечники лезвия были с обеих сторон древка. Сам Агапов полыхнул энергией, активируя покров. Помимо воли я начал улыбаться. Уговорил черт языкастый. Едва в моей руке появилась черная палеца, выглядевшая точь-в-точь точь как бейсбольная бита, Агапов сорвался с места. На миг я замер, удивленный его скоростью. Он был реально быстр. Я чувствовал, как пульсирует энергия в его теле. По контурам от сосредоточения к метке, а затем от метки по другим контурам расходятся по всему телу. Я чувствовал размер его метки, хотя она была искрыта под рубашкой. Лозы от метки закручивали его руку почти до самого локтя. По единой системе ранжирования можно сказать, что он отмеченный ранга «Кошмар». По имперской системе рангов таких обладателей метки называют «воителями». Да, третий ранг – воитель, в то время как я сам всего лишь хищник или неофит. Забавно, что мне приходится биться против воителя. Я едва успевал блокировать его атаки своей битой, мягко принимал удары, отводя их в сторону и понемногу отступал. Взгляд Агапова был холоден. Мой противник полностью посвятил себя нашей дуэли. Сосредоточен, не отвлекается. Разгоняет себя и свое копье ветром. В то время как я очень ограничен в собственных средствах. Куча людей смотрит на меня. Я не хочу показывать всем, что могу стать невидимым, или же что мог замедлить противника. А он все ускоряется. Из-под его ног расходится энергия, несется по траве, обернувшись ветровыми серпами. «Хорош!» Смог меня заинтересовать этот Агапов. В своем новом мире я еще не сражался так, чтобы начинать чувствовать опасность за свою жизнь. Один из ветровых серпов я отбил ногой. Покров удержал, но было ощутимо больно. Здорово! Заставил этот красноволосый немного трепетать мое сердце. Но получить ран не хотелось бы. Побеждать, превозмогая кровь, не весело. Мне в лицо устремилось лезвие копья. Я отбил его в сторону и увидел торжествующую улыбку Агапова. Его копье сложилось втрое, древко оказалось трехсоставным, и каждая часть была соединена друг с другом цепью. И сейчас второй наконечник копья летел мне прямо в грудь. Я бы не успел его отбить с продемонстрированной мной ранее скоростью, а ведь до сих пор я сражался на грани возможностей своего усиленного покровом тела, но... «Поле не только способно ускорять меня, оно примечательно тем, что еще и замедляет врага. Но если я просто ускорю все процессы в своем организме за счет комплекса умений проклятия пространства и времени, я ускорюсь сам». Полуоборотом, уйдя в сторону, я ударил битой по голове противника. Гад успел защититься предплечьем. А в следующий миг от его тела во все стороны разлетели себе травы и серпы. Мощная стремительная атака смогла бы перемолоть целую пачку огненных скорпионов в фарш. По мне попало три серпа, прежде чем я дотянулся правой рукой до лица противника. Все думают, что моя метка на рукопашный бой. Ну вот вам, пожалуйста. Я пустил энергетического паразита в его контуры на голове. Агапов вскрикнул и попятился, потеряв контроль над ветровыми серпами он водил из стороны в сторону обоими кончиками копья, пытаясь проморгаться. Но я уже был слева от него. Замах! Мне не хотелось портить мою броню, так что я врезал ему под колени. Агапов вскрикнул и рухнул на колени. Резко замахнувшись, я врезал по его голове и... остановил биту рядом с сухом. Я почувствовал, что он потерял контроль над покровом. Ведь в свой прошлый удар я вложил энергию от души, а энергетический паразит все это время плел кружева, нарушая ток в его энергетических контурах. А ведь еще до этого я как следует врезал ему по предплечью. Агапов поднял на меня глаза полные ярости. Я мог убить его, был в своем праве. Но пока он ничего плохого мне не сделал, даже на бой вызвал честный, прилюдный и помог мне неплохо обогатиться. но ну, улыбнулся я. «Сдаюсь, твоя взяла», — рявкнул он. «Молодец! Иногда нужно вовремя остановиться». На следующее утро прибыл Виталя с пустыми банками. Я попросил его помочь мне надеть мою новую броню. Как и полагается, она тут же села по размеру. Ну, а я соединил ее с браслетом-оруженосцем. Биту на него я запитал еще с вечера. Виталь отправился дальше по делам, а я сделал легкий разминочный комплекс в своем новом доспехе. И правда сидит как влитой, и ничуть не мешает. Отличное приобретение. Интересно, Агапов попробует его отыграть. Может, поставит еще что-нибудь любопытненькое? Я думал об этом, стоя перед зеркалом. Я не так давно в этом мире, а уже имею неплохую базу для будущих свершений. Есть немного денег, немного ингредиентов, оружие, доспех. Даже машина появилась. Имеется и верный человек. И друзей завел. Но это только начало. Я не люблю скрываться. Когда в бытности вольным воителем мне приходилось ныкаться в засадах, я воспринимал это как часть работы, но никогда не стремился к тому, чтобы быть в тени. Напротив. А сейчас мне приходится скрывать свой истинный род. Не дай хаос, покажешь семейный дар на людях и... Что будет? Одни тут же попытаются убить неугодного принца, другие тут же попробуют взять в оборот. Я сам хочу брать. «А для этого нужна сила, и пока я набираю силу, свой рот приходится скрывать». В дверь постучали. Я удивленно замер, когда ко мне приходит Виталя, звонит дежурный охранник и сообщает заранее. «Кто-то из персонала, но я ничего не заказывал». Активировав покров, я подошел к двери, глянув в глазок, а затем открыл ее. На пороге стоял улыбчивый молодой человек со светлыми волосами и зелеными глазами. У него были утонченные черты лица, а само лицо мне казалось смутно знакомым. «Ну надо же, как то вырос!» — непринужденно произнес мой гость. «Ну здравствуй, мой царерожденный брат! Давно не виделись!» Конец первого тома Читал Константин загадский. Продолжение следует.